«Не сомневаюсь, что рошарио сделала бы не меньше. Она не из тех, кто легко сдается. Что бы ни случилось, эта женщина будет жить по-прежнему использовать для других. Ее всегда будут уважать и любить». Джандалар перевел, рошарио поджала губы и кивнула. Глубоко вздохнула, она закрыла глаза. Эла встала, обдумывая, что надо делать. «Джандалар, принеси мне сумку» которая справа, и скажи Доланда, чтобы зачистил несколько небольших палок. Пусть разведет костер и приготовит сосуд, который ему не жалко, потому что варить в нем больше не придется. В нем я приготовлю сильное снадобье Теперь надо найти снотворное, из-за обычно использовала дурман. Это сильная трава, она поможет принести боль и к тому же действует как снотворное. У меня есть Высушенный дурман, но лучше взять свежий. Да-да, он же растет где-то рядом. Джандалар, пока ты ищешь мою сумку, я нарву колючих яблок, которые нам попались на пути сюда. Волк, ко мне. Стоя у входа в жилище, Даланда смотрел на мужчину, женщину и волка. Он многое подметил в поведении зверя, и то, как он оставался рядом с женщиной, подчинялся ее жестам, и, как при каждом слове или движении женщины, подымал уши. Когда люди и волк исчезли за поворотом отвесной стены, он обернулся к женщине на кровати. Впервые с тех пор, как рошарио поскользнулась и упала, у него появился проблеск надежды. Когда Эйла принесла корзину с растениями, она увидела приготовленные деревянные сосуды. Один из них был наполнен водой, ярко пылающий костер с камнями для разогрева и несколько лучин. Она благодарно кимнула до ланда, затем в своей корзине она отыскала несколько чашек и сумку из выдры. С помощью маленькой чашки она налила воды в сосуд, добавила несколько стеблей дурмана вместе с корнями. Выжидая, пока камни раскалятся, она выложила травы из своей сумки и выбрала несколько мешочков. Когда она складывала ненужное обратно в сумку, Вошел Джандалар. «Эйла, лошади чувствует себя прекрасно, но я сказал людям, чтобы пока они держались подальше от них». Он повернулся к Доланда. «Они иногда брыкаются и могут нечаянно задеть кого-нибудь. Со временем они привыкнут к людям, а те к ним». Вощь согласно кивнул, а Джандалар продолжал. «Волк истомился без нас. К тому же кое-кто обеспокоен его появлением. Надо бы пустить его сюда». Конечно, я бы так и сделала, но я боюсь, что даланда и Рошарио будут против. «Дайте вначале мне поговорить с Рошарио», — не слушая перевода, — сказал Доланда. Джандалар удивленно взглянул на него, но тут заговорила Эйла. «Мне нужно измерить эти палочки, а затем ты, Доланда, сделаешь их гладкими, чтобы не было никаких занос. Она показала шероховатый камень. Обточи их песчаником. У тебя есть мягкая кожа, чтобы я могла ее разрезать?» даланд улыбнулся, отвлекаясь от невеселых мыслей. «Этим мы и славимся, Эйла. Из шкуры серны мы выделываем самую мягкую кожу». Джандалар удивился тому, что они говорят между собой, абсолютно не нуждаясь в переводе. Эйле было известно, что Доланда знаком с языком Мамутои и сама уже использовала слова здешнего языка «палочка», «песчаник». Они объяснили больной женщине, что у Эйлы есть друг-волк и что она хочет, чтобы тот был в доме. Он полностью подчиняется Эйле, — сказал даланда Он никому не причинит вреда. Джандалар вновь подявился взаимопониманию между Доланда и Эйлой. Рошарио сразу согласилась. Не было ничего удивительного в том, что эта незнакомка могла управлять и волком. Это лишь уменьшило ее страх. Очевидно, что Джандалар привел с собою могущественного Шамуда, который знает, как ей нужна помощь. Она не понимала, откуда те, кто служит великой матери, знают, что делать, но она доверяла им. Эйла впустила волка в дом, а представила Рошарио. Его зовут Волк. Больная увидела в глазах дикого животного сочувствие к ее страданиям и беспомощность Волк, положив лапу на кровать, дотянулся до ее лица и лизнул его. Эйла вдруг вспомнила о Редаге, об отношениях между больным ребенком и волчонком. Неужели тот случай научил его понимать человеческую боль? Все были удивлены нежным поведением волка. А Рошарио была просто ошеломлена. Она думала, что совершилось чудо. Протянув руку, она дотронулась до зверя и произнесла «Спасибо тебе, волк». Эйла приложила палочки к руке Рошарио и сказала Даланда, какого размера они должны быть. Когда тот ушел... Она проверила камни в костре и решила, что они достаточно раскалены. Она начала вытаскивать камни из костра двумя палками, но подошедший Джандалар принес специальное приспособление и показал, как им пользоваться. Эйла бросила камни в деревянный сосуд, чтобы заварить дурман. Взгляд ее упал на стоявший рядом сосуд. Она никогда не видела ничего похожего. Квадратная чаша, вырезанная из куска дерева с искусно обработанным Верхом и специальной ручкой. Да, надо же, сколько у этого народа необыкновенных вещей, сделанных из дерева. или стало интересно, как же они делаются. Но в это время вошел Даланда со свернутой желтоватой кожей и спросил у Эйлы, этого хватит? Да, но она слишком хорошая. Мне нужна мягкая обработанная кожа, но не обязательно самая лучшая. Джандалар и улыбнулись. Это не самое лучшее. Такую кожу мы никогда не выставили бы на продажу. Есть много видов кожи. Эту мы используем в быту. Эйла кое-что понимала в обработке кожи, но эта была необычайно нежной. Надо будет расспросить об этом позже, подумала она острым каменным ножом который сделал для нее джандалар, разрезая кусок кожи на полосы. Затем она развязала один из мешочков и насыпала в чашку измельченный корень растения чьи листья были похожи на листья на перстянке, добавила туда горячей воды и немного,